— Пора Яну Клейну понять, что его коноваленка работа тоже связана с риском, и все-таки надо еще раз солгать. Он скажет, что он назойливый полицейский ликвидирован. Теперь, когда дочь полицейского у него в погребе, он был настолько уверен в своей удаче, что дерзнул заранее объявить Валандера покойником. Ян Клейн выслушал все без особых комментариев. А Коноваленко знал, что именно молчание Яна Клейна наилучшим образом подтверждает правильность его расчетов. Затем Ян Клейн сказал, что Секоси Цеки должен очень скоро вернуться в ЮАР и спросил, не сомневается Коноваленко в его пригодности, не выказал ли он какой-либо слабости, как Виктор Мабаша. Коноваленко ответил, что нет. Это он тоже сказал авансом. И до сих пор он уделил Сикоси Цыке очень мало времени и пока что составил себе лишь самые общие впечатления о нем, как о человеке, совершенно бесчувственным. Смеялся Сикоси Цыке крайне редко, всегда держал себя под контролем, всегда был безупречно одет. Коноваленко полагал, что, покончив с Валендером и его дочерью, он за несколько суток интенсивной работы обеспечит Сикоси Цыке необходимую подготовку. Яну Клейну он. Стало быть, сказал, что Сикоси Цыки не оплашает. Ян Клейн, похоже, остался доволен и напоследок сказал, чтобы Коноваленко позвонил ему дня через три. Тогда он получит точные инструкции касательно возвращения Сикоси Цыки в ЮАР. Разговор с Яном Клейном вернул ему энергии, утраченной, как ему мнилось, после гибели Рыка. Он сел. За кухонный стол размышляя о том, что похитить дочь полицейского оказалось до смешного просто. Уже через несколько часов после Таниного визита в Истатское полицейское управление он узнал адрес деда. Сам позвонил туда. Ответила экономка. Он представился сотрудником компании Телеверкет и сказал, что ввиду издания телефонного справочника на следующий год хотел бы уточнить адресные данные. В Истатском книжном магазине Таня купила подробную карту с Коны. Они съездили к дому старика Валандера и, остановившись по отдальне, которые наблюдали за ним. Под вечер нам ушла, а спустя час-другой на дороге припарковался полицейский автомобиль. Удостоверившись, что никакой другой охраны нет, Коноваленко быстро придумал отвлекающий маневр. Вернулся в меллилу подготовил бензиновую бочку, найденную в сарае, и подробно проинструктировал Таню расчет того, что нужно сделать. На двух машинах, одну из которых взяли на прокат на бензоколонке, они вернулись к дому старика Валандера, высмотрев подходящую рощу, назначили час и взялись за дело. Таня, как вилино, подожгла бочку и успела скрыться, прежде чем полицейские явились выяснять, что там горит. Коноваленко понимал, что времени в обрез. И действовал быстро. Взломал входную дверь, связал деда в постели и заткнул ему рот, потом усыпил дочь и отнес ее в машину. Все заняло максимум десять минут, и он уехал до возвращения полицейских. Еще днем Таня купила одежду и одела девушку, пока та была без памяти. Потом Коноваленко оттащил ее в погреб, сковал ей ноги и запер цепочку на висячий замок. Все прошло, но удивление легко, и он же рассчитывал, что, возможно, удачи и впредь не оставит его. Он приметил на шею Линда украшения и решил, что отец наверняка опознает ее по этой золотой побрякушке, но одновременно ему хотелось напугать Валандера, продемонстрировать всю серьезность своих намерений.